Глава восемнадцатая «Я открою!» В дверь звонили уже дважды. Эйвери оказалась ближе всех. Она подошла к двери и потянула за ручку. Между вазонами с геранями стоял Вен Лавджей. Эйвери похолодела. Приветливая улыбка застыла на ее лице. Колени задрожали. В желудке все напряглось. Вэнд тоже почувствовал неловкость. Он неожиданно распрямил плечи, выронил из пальцев сигарету и часто заморгал. Мысленно надеясь, что зрачки его расширились не от удивления, а от марихуаны, Эйвери как могла овладела собой. — Здравствуйте. — Приветствую. — Вы миссис Раттледж? — Да.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 Он должен был бы сейчас осматривать незнакомый интерьер, готовясь к съемке. Но он опять уставился на нее. Он был так смущен, что Эвери стало его жаль. «Вы... Ой, прошу прощения». Он смущенно вытер ладони о штаны, после чего протянул ей правую руку. Она быстро пожала ее. «Вэн а я Кэрол Раттлэдж. Да.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 Но пришлось ограничиться одним, который более всего приличествовал Кэрол Ратлидж в данной ситуации. Если вы приехали от телекомпании, то почему не согласовали это с менеджером предвыборной кампании моего мужа, мистером Пэсколом? Он знает о моем приезде. Меня направила дирекция Дирекция?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 как мастерски эти руки в пятнах никотина с обгрызенными грязными ногтями умеют орудовать видеокамерой. Его вроде бы пустые глаза обладали даром необычайно глубокого художнического видения. Но для Нельсона это был лишь стареющий хиппи, никчемное существо. Талант Вена был также скрыт от окружающих,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 Мне сказали, нужно что-нибудь простецкое, ну, всякая сентиментальная чушь. В вашем распоряжении весь дом, но прошу вас, мою семью не беспокоить, мистер Ладжей. Моей жене вряд ли понравится похапщина на вашей майке. Но так ведь не она ее носит, какого дьявола ей беспокоится? Голубые глаза Нельсона приобрели ледяной оттенок». Он привык к более почтительному обращению со стороны тех, кого считал ниже себя по положению. Эйвери не удивилась бы, если бы он сейчас ухватил Вена за шкирку и вышвырнул его на улицу. Если бы Вен приехал не по поводу предвыборной кампании Тейта, Нельсон бы, вероятно, так и поступил. Пока же он сказал...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 «У всех мое лицо вызывает любопытство. Это так естественно!» Нельсон в нетерпении нагнул голову. «Сюда, пожалуйста, Лавджи!» Прежде чем поспешить за Нельсоном в дом, Вэн в последний раз недоуменно помотал головой. Эйвери вернулась к себе в комнату и, закрыв дверь, прислонилась к ней спиной. Она глубоко вздохнула и заморгала, стряхивая слезы. Ей так хотелось схватить эту тощую руку и после дружеских приветствий расспросить Вена обо всем, как Айриш все еще оплакивает ее смерть, следит ли за собой, что стало с новым синоптиком, выгнали его или сам он уволился, кто родился у секретарши, мальчик или девочка, какие последние сплетни из коммерческого отдела.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 «Да, ей нужен материал. Но эта мотивировка, конечно, слабовата. На самом деле, занять место Кэрол Раттлич побудило ее желание во что бы то ни стало спасти-то эту жизнь. Только вот есть ли в этом необходимость? И откуда исходит эта угроза, в существование которой она пока еще верит?»